Глава 21. Становление Ярла. Шаг 1. Кириальское селение располагалось на выходе из залива, который в будущем назовут Выборским. Или тип того, я не помнил название залива. Я не помнил, как он выглядел, но знал точно. Если бы не Кёль, мы вполне могли бы пройти мимо. Побережье здесь как бы хрома на скатерти. Вдобавок острова, островки, отмели, затоны. Впрочем, подход к деревеньке был вполне удобный. И приветствовали нас не аборигены в лаптях, а крепкие свистские парни в хорошей кожаной обуви и с вполне профессиональным вооружением. Их было немного, всего четверо. И нас они не ждали. Вернее, ждали не нас. Впрочем, я был в курсе их присутствия на моей будущей земле. Мои новые хирдманы просветили. В селении находился малый, так сказать, таможенный пост. С функцией общего досмотра и передачи информации дальше на базу, то есть на тот самый остров, который я планировал сделать опорным пунктом. Увы, свято места пусто не бывает, как говаривали в более поздние времена. Текущий статус территории, на которую я нахально претендовал, можно было определить как Кириальская область Свейского королевства, вернее, конунгства. А на острове, где когда-нибудь встанет Выборгский замок, нынче располагалась Свейская крепость с серьезным гарнизоном, который, по словам моих новичков-свеев, нам однозначно не по зубам. А и на острове, и на всей прилегающей территории свейский хвдинг ггир чернозубой коему конун всех данов с популярным именем мэрик доверил править кирьяльскими дикарями брать с них дань а также взимать мыто со всех проходящих мимо судов не обладающих таможенным иммунитетом последний предоставлялся свейским конунгом лично и фиксировался документально это мне рассказал похититель чужих невест тюль длинный Успевший разок другой попировать за столом Чернозубова и послушать пьяные беседы с вейских таможников. Гиллер Чернозубый принял похитителя невест вполне благожелательно и даже пообещал покровительство. Во-первых, из-за подарка, вручённого Кёлем, а во-вторых, из-за того, что у Чернозубова были какие-то личные терки с медвед медведочем что-то типа вялотекущей кровной вражды. Длинный был в курсе конфликта, потому сюда и прибежал. Но ему не повезло. Как только в кирьяльскую область заявился лично Берн Красное Копье с дружиной, существенно превосходящий местный гарнизон, Геллир моментально дал заднего. То есть на конфликт с Берном Ярлом из-за какого-то там длинного не пошел. Пусть за спиной Чернозубова стоял сам главный свейский конунг, но конунг стоял за спиной Геллира, так сказать, гипотетически, А три на тот момент Дракара, Бьерна, Асбьернсена находились прямо тут, у острова, и настроен Ярл был весьма серьезно. Но удача Кёля была высока и теперь стала частью моей собственной удачи, потому что теперь у меня была практически полная диспозиция противника. И простая человеческая логика подсказывала, что мои планы овладеть Выборгским заливом и окрестностями сродни мечтам волчонка-двухлетка завалить вожака стаи и это еще без учета маячившего за спиной вожака царя хищников, именующего себя конунгом всех свеев. У любого здравомыслящего человека возник бы вопрос, почему я не пошел на попятный, узнав о грубой реальности бытия. Ответ — из заброшенной стюрмиром железяки и результатов броска. Я уже неоднократно задумывался о том, что такое моя удача, и пришел к определенным выводам. В частности, к тому, что удача — это не некая вероятность «повезло-не повезло», а вполне конкретный показатель, влияющий на вероятность положительного результата. То есть, вполне материальная штука. И, прошерстив собственную память, выудил из нее эпизоды, когда сия госпожа наиболее явно подсыпала мне козырей из широкого рукава. И вот что выяснилось. Самое крутое везение обрушивалось на меня, когда количество приключений, собранное моей жизненной задницей, начинало эту задницу очень конкретно припекать. Началось с моего первого боя в этом мире, когда я, зеленый и пупырчатый, как весенний огурец, ввязался в чужую заварушку с бандой клыча. Картинка тут же всплыла в памяти, как будто видеоролик включили. Я увидел клыча, который перепрыгивает через вопящего дружка. Увидел его меч, который совершенно точно должен был вскрыть мне шею, потому что я был тогда еще не матером викингом Ульфом, а мирным спортсменом Колей переликом пока что не всосавшим великую истину Средневековья. Тут не считают очки, тут убивают. Я представил и оценил эпизод в деталях. Замах и прыжок клыча — Свой собственный выпад, тоже нацеленный в шею. Не мое, понятно, а противника. Я современный, с высоты своего нынешнего опыта четко понимал, Клыч меня достает. И он достал бы, если бы его, вопящий от боли дружок, Не взмахнул рукой и не зацепил вожака за ногу. Клыч почти попал, промахнулся от силы на пару сантиметров, Меньше, чем на палец. Два сантиметра и меч клыча вскрыл бы мне шею, и я бы умер, если бы его приятель не взмахнул так удачно рукой. И другой решающий бой, в котором, в отличие от того первого, я очень хорошо понимал свои нулевые шансы. но ну, а передо мной стоял человек, которого я ненавидел больше всех в этом мире. Тот, кто убил моих людей, украл мою гудрун и теперь собирался убить меня. лейф Весельчак. И он был очень хорош, этот гад. Сила так и перла из него наружу. Нарека в прежние времена был лучшим воином, чем я. А в тот момент я мало того, что еще не вполне оправился от ран, так еще и был измотан почти до предела. И более того, упал духом, когда увидел, как моя Гудрун обнимает его. Я ведь не знал в тот миг, что это включилась моя удача, разрезавшая ремни брони ножом в руке моей невесты. Я вспомнил безупречную комбинацию, которую начал Лейф и в результате которой должна была стать моя голова, катящаяся по камням согны фьорда. Я знал, что не смогу этому помешать, делал, что мог, но лишь потому, что в альтернативе было бы просто принять смерть, а я так не умею. Но ремни лопнули, бронь сдвинулась, сбив удар Лейфа, зато мой меч... Вместо того, чтобы безвредно скрижетнуть по панцирю, вошел в бок моего врага почти наполовину клинка. И Леев Весельчак, который вполне мог бы стать конунгом, стал трупом. А мой поединок с Арманом Демотом на улице Ночного Парижа. Там удача спасла меня дважды. Первый раз в облике выплеснутого мне под ноги ночного горшка, заставившего Беллаторе отпрыгнуть, а второй раз в виде камня, угодившего в шлем Армана и отвлекшего Беллатора на долю секунды. И вот я снова жив, а он мертв. Я перебирал все эти эпизоды, служившие доказательством расположения ко мне госпожи Удачи. Их было много, и не все они заканчивались чьей-то смертью. Например, та давняя история, когда я, сбежав от людей Вадимира, вскарабкался на палубу Хрёрикова-Дракара. Почему Ярл не велел меня прикончить без всяких разговоров? Почему он не выкинул за борт мелкого чернявого наглеца в лохмотьях, содранных щучела? Почему он велел проверить меня именно с тюрмиру который, как я позже осознал, оказался идеальным противником для того, чтобы я показал себя наилучшим образом? Но, блин, не всегда же мне везло. Я терял друзей. Я потерял нерожденного сына. Меня привязывали к пыточному столбу, ранили, грабили. И тогда я начинал вспоминать другие эпизоды, в которые госпожа Удача не проявляла ко мне благосклонности. И тут, что характерно, тоже имелась закономерность. Все дерьмо, которое со мной случалось, происходило, как правило, либо из-за моей беспечности и злоупотребления спиртным, либо из-за того, что я почему-то решал, теперь-то все будет хорошо. То есть... Стоило мне собрать побольше козырей и приготовиться к легкой партии, как на меня обрушивался игральный стол. И нынешним летом с Ирюриком случилась очень похожая история. Вот с чего я решил, что ладожский князь будет кушать у меня из рук? Только потому, что забил решающий гол в важном матче. Да кто мне сказал, что князья любят тех, кто тащит для них шишки с елки? Нет, они таких привечают и жалуют но только в одном случае, в случае безусловной преданности. А что же я? Вот отпустил бы, скажем, ульфхам треска Вадимира, если бы тот оказался в его руках. Да не в жизнь, а я отпустил и не жалею. А теперь берем нашу нынешнюю ситуацию. Победу в неравном бою со свейским ярлом, по сути, принес невероятно удачный бросок с тюрьмира. Ну да, мы славно бились, но без этого броска – Нас непременно бы настиг упитанный полярный лис. И это моя обычная ситуация. Едва пушистый полярный хищник подбирается совсем близко, из-за торосов тут же появляется братва на снегоходах или проплывающий мимо айсберг выносит супротивника за пределы игрового поля. А вот в благоприятной ситуации, например, если мы сейчас отправимся домой на Селунт, Со всеми нашими трофеями и кучи неправедно добытого имущества этот мирный поход может оказаться весьма рискованным мероприятием. А вот дерзкая попытка потягаться с самим конунгом всех свеев может оказаться вполне успешной. И я дерзнул. При полной поддержке моей старой гвардии. Но да они еще те отморозки. Так что иного я и не ожидал. Но удачи удачей... А интеллект использовать тоже не вредно. Так что мы в очередной раз замаскировались. Люблю я это дело с переодеванием. Не первый раз проворачиваю. Нацепили на рослого хавура доспехи покойного ярла, и ярлов же полузакрытый шлем, а рядом с младшим поставили теперь уже наших свеев, братьев Торнюра и Вилмара. А закормила трофейного дракара еще одного свея. Льет льва, кто-то умрет. Льотрев, кстати, тоже знал местные воды, так что место Кормчева занял не только ради маскировки. Следом за трофейным дракаром, которому нам с целью исправления корабельной кармы предстояло дать новое имя, шел Северный Змей, а за Змеем оставшийся Кнор с минимальной командой из пяти человек. Кнор я отдал под команду Гуннера Гагары. Пусть в прошлом сражении Стюрмир проявил себя куда ярче. Однако я все равно считал Гуннера лучшим командиром. Стюрмир не обиделся. Он тоже так считал. В общем, мы сыграли спектакль «Победоносный бьерн «Красное копье» возвращается». И свейская караульная команда купилась. А когда оказалось, что ярл не настоящий протестовать было уже поздно. Немного грубости, и таможня дала добро. Трудно возражать, когда тебя разоружили, раздели и забили в колодки, которых у Свеев нашлось аж шесть комплектов. Разумнее было бы Свеев прикончить, но я же гуманист на всю голову. Пусть пока поживут, потом разберемся, решил я. И в очередной раз расплатился за свое человеколюбие, но позже. А поначалу все прошло очень гладко. Местные жители протеста не выразили. Тем более им сразу дали знать, что ни надругательств, ни поборов не ожидается. Мы пришли не грабить, а править. Универсальный скандинавский и русский, то бишь славянские языки большинства кирьялов, знала одинаково плохо. Даже местный староста изъяснялся по-скандинавски кое-как. Зато у него был племянник, с виду сущий пройдоха, который на языке воинов севера болтал почти как я, и толмачил с усердием. Так что договорились. Грабить, убивать, насиловать нельзя. Обед и гостиница за счет принимающей стороны. Дополнительные развлечения, пивые девочки, за счет гостей. Мы были щедрыми и добрыми. Благо было с чего. Местным такой подход понравился. И когда я выразил желание пообщаться с представителями кириальских родов, проживающих вне селения, мне пообещали такую встречу организовать, не откладывая. Я уже знал, что управление у кириалов, как, впрочем, и у многих родоплеменных, двойное. Есть исполнительная власть, вот как староста данного поселка, или военный вождь, он же командир ополчения. А есть власть законодательная, мудрые старцы и старицы, законоучители и законодатели. И главные как раз они, потому что исполнительную власть тоже они назначают. Мы тоже из крутой породы викингов, как и их прежние господа, сообщил я родовым патриархам и могучей тетке, которую здешние называли мать. Только мы не свеи, а даны. Со свеями мы немного повздорили и побили их, так как мы круче. Однако они убили наших людей и попортили имущество, поэтому они нам должны. Но самим кирьялам беспокоиться не о чем. Взыскивать долги мы будем не с них, а с настоящих виновных то есть со свеев в частности заберем у них таможенную точку на острове в устье реки а потом все наладится и кирьяльские племена ждет богатство и процветания после меня выступил главный кирьяльский дедуган сказал что богатство это хорошо но уверен ли я что озвученные деяния мне по плечу свеев ведь немало побольше чем нас И все они воины, обосновавшиеся за крепкими стенами. Совладаем ли мы с ними без посторонней помощи? Посыл был понятен. Дедушка опасался, что от них потребуют ввязаться в драку на нашей стороне. Я опять успокоил, сами управимся. Мы данные Селунда. Круче нас только айсберги в холодном море. Да, от местных нам тоже кое-что потребуется. Например, провианты, всякие полезные вещи. Но не за так, не в качестве дания. Все будет оплачено по разумному прайсу. А если кто-то захочет продать там меха, рыбью кости и другую ликвидную продукцию, то милости просим. Ну а если какие-то храбрецы из местного населения пожелают поторговать без нашего участия, пройдя в ладугу, например, то мы им препятствовать не будем. Однако придется заплатить налог, небольшой. Хотя, по моему глубокому разумению, сообщил я почтенному старчеству, торговать с нами кирьялом будет в любом случае выгодней и безопасней. Тем более, что главный торг я намерен обустроить здесь, в данной деревеньке, куда я придут в гости все флаги, неся ее жителям обещанные богатства и процветания. В общем, нарисовал замечательную картину превращения Васюков в Нью-Москву. Ильфа с Петровым старейшины по понятным причинам не читали, да они вообще ничего не читали вследствие отсутствия письменности. Потому отринули сомнения, развесили уши лопухами и внимали моим обольстительным речам, аки божественному откровению. В результате я не сомневался, поддержка местного населения нам обеспечена. И это хорошо, потому что если я решил стать главой земледельцев здешних краев, Лояльность коренных жителей мне не помешает. Я буду им хорошим ярлом, добрым и заботливым, потому что я такой и есть, если меня не злить. В общем, расстались мы почти друзьями. А самое главное, я больше не опасался утечки информации. Местные позаботятся о том, чтобы в крепости о нас не узнали. Девчонку из за которой кипели скандинавские страсти главные из которых несомненно была алчность звали кота красотой ее боги не одарили но она была юна мила и наивна не думаю что кюлю было трудно ее охмурить и похоже она тоже была длинному по душе во всяком случае обращался он с девушкой ласково заработав этим плюсик к репутации а еще она понравилась зарея И та немедленно взяла над котой шефство что привело к переселению девушки из домишки, больше смахивающего на землянку, в один из лучших домов в деревне Заря это и организовала. Явилась к старости в сопровождении вихарька и ануда, заявила, что папа девушки был уважаемым господином, и ей не следует жить в хлеву только потому, что муж девушки велик ростом, а не удачей. И кота переехала и прониклась к моей подруге очень большим уважением. Я же нахально воспользовался ситуацией и отстранил Зарю от будущей драки за главный таможенный пост. Аргументировал, кто-то должен присмотреть за девушкой и за нашими ранеными, которых, кстати, разместили в том самом лучшем доме. Раненых было четверо. Двое висян, один принятый, и один подвернувшийся под случайный удар древком, да двое вырежат, Ягри и Фрут, причем состояние первого следовало считать удовлетворительным, опасности для жизни нет. А Фрута вообще через неделю можно было выписывать. Отец Бернар, как всегда, являл нам чудеса военно-полевой травматологии на тех, кто выжил. К сожалению, рукопашные с викингами отличалось повышенной смертностью. Хорошие доспехи помогали изрядно, но если удар прошел и защита не помогла... — Считай, покойник. — Местные пообещали мне, что все будет в порядке, — сказал я Заре. — Но ты повнимательней. С тобой остается отец Бернар. Он присмотрит и за ранеными, и за кораблями, но он не воин. Если что, именно тебе придется вразумлять здешних смердов. — Думаешь, они рискнут выступить против нас? — усомнилась Заря. — На наших кораблях немалое богатство, — напомнил я. — Это искушает. Только очень глупый польститься на добычу викинга. Вот поэтому я сказал «вразумишь». Я погладил ее по щеке. «Ты же умница». «Твоя умница», — уточнила Заря, поймав мою руку. «Не дай себя убить, Ульф Свити», — попросила она, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Как-то это у нее получалось, хотя мы были почти одного роста. Не оставь меня, любимый. Я пропаду без тебя». И какая же она славная, Заренка труворовна Так и хочется обнять и не выпускать. Совсем не так, как с Гудрун. Женушка моя селунская, она прекрасна. Глянешь — и дух захватывает. Обнимешь — и круче, чем когда мой волк приходит. Небесные врата отворяются, если пользоваться терминологией бури А Заря, она совсем не небесная. Она от земли, причем моей земли, и потому более родная, что ли. Ладно, живо будем, разберемся. Как же я могу тебя оставить, лада мое? Вот, вышибем свеев из крепости, и я сделаю тебя хозяйкой здешнего края, пообещал я, глядя в огромные доверчивые глаза. Думай об этом, пока я не вернусь, и о том, что я доверил тебе мои корабли и моих людей. Сбереги их. Кота, если что, тебе поможет. Она на местном болтает немного. И за пленными присматривай. Колодки-колодками, а пригляд не помешает. Вот фруту поручи. Ходить ему Бернар разрешил, вот пусть и ходит. Дурак он, твой фрут. Скорее уж твой, поскольку родич. Да, избытком ума не страдает, да тут особого ума и не нужно. Тут бдительность требуется. И думать за всех ты будешь, красавица моя пока мы не вернемся. Твоя зарумянилась от комплимента Заря. Сделаю, как скажешь. Сберегу, присмотрю. Возвращайся скорее, мой ярл. В тот момент я полагал, что сделал удачный ход, избавил Заренку от опасности предстоящих нам схваток. Дел ей здесь хватит, и я наивно полагал, что это будут исключительно мирные дела. Проблем со стороны местного населения я не ожидал, Мне казалось, я достаточно мотивировал кирьяльских пейзан быть к нам дружелюбными. К сожалению, я не учел, что мотивировал не всех. Иначе оставил бы вместо Зари минимум пятерку бойцов. Я вообще в тот момент взирал на мир слишком благодушно. Еще бы, мы вырвали победу в стопроцентно гибельной ситуации. Что в сравнении с Бьерном Ярлом, какой-то там таможенный пост который представлялся мне чем-то вроде огражденного чистоколом хутора. Однако, когда я увидел, что именно нам предстоит захватить, от моего оптимизма не осталось и следа.